Глава 19. Почему это, переходя мост, я должен платить троллю? Задира. Я никогда раньше не видел ни одного тролля и все же понял, что передо мной именно тролль. Он вполне соответствовал описанию – огромный, лохматые волосы клочьями, длинные гибкие конечности, безобразная рожа со слезящимися глазами разной величины. Если все же это был не тролль, то трудно было себе даже вообразить существо лучшее или, скорее, худшее, которое с таким же успехом могло бы его заменить». Мне следовало бы испугаться, но, странное дело, я не испугался. Я уже довольно долгое время увиливал и лавировал в острых ситуациях, пытаясь избежать неприятностей. А теперь вот вздумалось пристать ко мне этому большому мордовороту. «Нет, такие штучки со мной не пройдут». «Почему, маленький человек, а не отвечай, грызь?» — спросил слегка встряхнув меня тролль. «Тебе нужен ответ?» — угрожающим тоном вопросил я. Попробуй-ка вот этого Левитация — одно из самых старых моих заклинаний И теперь я воспользовался ею Мысленно потянувшись, я поднял стул и врезал им ему по роже Он даже глазом не моргнул Вот тогда я испугался «Что здесь происходит?» — проревел, выскакивая из кухни Гэс «Если кто дерется, я — Скиф!» «Скажи своему клиенту, чтобы он поставил меня на пол, пока я не оторвал ему руку и не накормил его ею же!» — крикнул я. С прибытием подкреплений уверенность вернулась ко мне. Мне и не требовалось ничего говорить. Слова Гэса произвели на тролле действия, граничившие едва ли не с чудом. «Скиф!» — разинул рот нападавший, мягко ставил меня на пол. «Слушай!» «Чертовски рад познакомиться с тобой! Я, знаешь ли, столько слышал о тебе! Я кореш!» Рука, которая столь недавно держала меня за голову, теперь схватила за руку и начала мягко пожимать ее при каждом слове. хм Очень приятно, безусловно!» — запинаясь, произнес я, тщетно пытаясь высвободить руку. «Слушайте, по-моему, раньше вы говорили как-то иначе». «А, ты имеешь в виду грызя?» — рассмеялся кореш. «Зверский парень, но у него своя задача. Заставляет, знаешь ли, всяких подонков держаться подальше». «Он пытается сказать», — растолковал Гэс, «что прикидывает с таким чудищем, чтобы пугать народ». «Когда он сюда заскакивает навестить меня, это плохо влияет на бизнес, но зато нам никто не мешает поболтать. Это чуть ли не единственный способ поболтать с корешем. Он ужасно застенчив». «Да вздор!» — возразил тролль, ковыряя носком пол. «Я лишь даю публике то, чего она хочет. Для тролля-вегетарианца, знаешь ли, найдется не так уж много работы». «Тролля-вегетарианца?» Недоверчиво переспросил я: "Разве минуту назад ты не собирался меня съесть?" "Боже упаси", содрогнулся Кориш. "Я вскоре дал бы тебе вывернуться и убежать, но ты бы, конечно, не побежал. Очень смелый паренек, правда, Гэс?" "Ты не знаешь и половины правды", ответил сквозь постоянную усмешку Горгул. «Да "Ведь когда мы мерились силами с армией большого Джули?" "Кориш!" воскликнул валиваясь в дверь Аас. «Аз!» — ответил тролль. «Слушай, вот здорово! Что привело тебя?» Он внезапно оборвал фразу, глядя на зашедшего в трактир за Азом девала. «О, не обращай внимания на живоглота!» — отмахнулся мой наставник. «Он помогает нам в связи с возникшими у нас некоторыми неприятностями». «Живоглот?» — нахмурился я. «Это прозвище!» — пожал плечами девал. «Так я и знал!» провозгласил, опускаясь на стул Гэс, или должен был догадаться, увидев Скива. «Вы наведываетесь только тогда, когда у вас неприятности. Если вы, ребята, устраиваете военный совет, то мне, наверное, лучше утопать во свояси», — вздохнул кореш. «Останься», — велел Аас, — «дело связано с Тандой». «С Тандой?» — нахмурился тролль. «Во что теперь впуталась эта чувиха?» «Ты знаешь Танду?» — спросил я. «О, еще как!» — улыбнулся кореш. «Она моя сестренка!» «Твоя сестра?» — ахнул я. «Во-во! Разве ты не заметил семейного сходства?» «Ну, я...» э — замямлил я. «Не давай ему тебя обмануть!» — усмехнулся мой наставник. «Танда и кореш — тролли, где все мужчины тролли, а все женщины троллины. При таких мужчинах на их родине можно понять, почему Танда проводит столько времени, прыгая по измерениям». «И хватит об этом», — твердо высказался кореш. «Я хочу услышать, что случилось с сестричкой». «Сию минуту», — отмахнулся Ас. «Сперва давай посмотрим, какие сведения есть для нас у живоглота». «Не могу поверить, что ты оторвал меня от игры в кости ради встречи с этим зоопарком», — пробурчал Девол. «Зоопарком?» — переспросил гэс Он по-прежнему улыбался, но, впрочем, он всегда улыбается. Мне лично его интонация не понравилась. А Азу очевидно, тоже, так как он поспешил повести разговор дальше. «Тебе следовало бы поблагодарить меня за то, что я тебя оттуда вытащил», — заметил он, «пока остальные не догадались, что ты подменил кости». «Ты заметил?» — это явно произвело впечатление на живоглота. «Тогда, может, и к лучшему, что я слинял. Раз уж меня засекает извращенец, я изверг!» — поправил Аз, показывая все свои зубы. «О, да, конечно!» — заметно поразовел Девол. «Беспокоясь о его же благе, я надеялся, что у него есть кое-какие полезные для нас сведения. За изумительно короткое время он сумел всех погладить против шерсти. Впрочем, опять же, девлы никогда не славились своим личным обаянием. «Так что же вы можете нам сообщить об игре на валете?» — обратился к нему я. «А сколько вы мне заплатите?» — зевнул Живоглот. «Столько, сколько стоят эти сведения?» — мрачно ответил Ас. «Может, больше». Девол некоторое время изучал его взглядом, а затем пожал плечами. «Справедливо», — решил он. «Ты всегда платил долги, Аас. Думаю, в этом я могу тебе доверять». «Так что же вы можете нам сообщить?» — настойчиво повторил я свой вопрос. Теперь настала моя очередь подвергнуться пристальному рассматриванию, но взгляд, обращенный на меня, был заметно холоднее того, что достался Аазу. Ленивым движением Жвоглот опустил руку и, вытащив из сапога кинжал, высоко с подкруткой его подбросил. Поймав кинжал другой рукой, он снова отправил его ввысь и, не на миг не отрывая взгляда от моих глаз, образовал сверкающую дугу между своими руками. «Ты весьма разговорчив для жалкого пентюха», — заметил он. «Ты также разговорчив, когда вокруг тебя нет стаи громил, поддерживающих каждый твой ход?» «Обычно да», — признался я. «И они не громилы, это мои друзья». Говоря это, я мысленно потянулся, поймал нож, перевернул его лишний раз, а потом остановил прямо в воздухе, дав острию зависнуть в каких-то дюймах от горла девала. Я действительно немного приустал от всяких заносчивых типов. Уже ваглота не дрогнул ни один мускул, но глядел он теперь не на меня, а на острие. «На случай, если ты не расслышал в первый раз», — уведомил его Гэс по-прежнему улыбаясь. «Этого жалкого пентюха зовут Скиф. Тот самый Скиф». Девол снова порозовел. «Я начинал гордиться своей репутацией». «Почему бы тебе не присесть, живоглот?» предложила Ас. «И не сообщить ма... Скиву то, что он хочет знать». Девол подчинился в явном нетерпении убраться подальше от ножа. «А раз так, то я, естественно, дал ножу последовать за ним». Когда Девол уселся, я крутанул нож в последний раз и беззвучно положил его на стол перед живоглотом. Это несколько успокоило Девола, но он по-прежнему продолжал нервно поглядывать на нож. «Я... у меня на самом-то деле не так уж много информации», начал он неуютно ерзая. «Играют у них только раз в году, и шансы обычно равные». «Как играют в эту игру?» — строго спросил Ас. «Сам я ни разу не видел» пожал плечами Девол. «Это одна из игр типа «забей мяч в сетку». Я больше знаком с позициями, чем с самой игрой». «Каковы же эти позиции?» — спросил я. «В команде пять игроков», объяснил Девол. «Двое форвардов или клыков, избранных за скорость и ловкость. Один защитник или перехватчик, избираемый за мощь. Голкипер или замок, обычно самый сильный в команде» всадник, верховой игрок, используемый и в нападении, и в защите». «Кажется, достаточно просто и бесхитростно», — заметил мой наставник. «Неужели вы не можете хоть что-нибудь сообщить нам об игре?» — напирал я. «Ну, я не в курсе стратегий», — нахмурился живоглот. «Но действию, в общем, представляю. Команде, завладевшей мечом, дается три попытки забить гол». Они могут перемещать мяч, перебегая с ним, ударяя по нему ногами и перебрасывая друг к другу. Как только мяч перестает двигаться, попытка заканчивается, и они ждут следующей попытки. Конечно, защита противника пытается их остановить. «Бежать с мячом, бить ногами или перебрасывать», — пробормотал про себя Ас. «Хм -хм. «Похоже, защита может оказаться непростой. Какие есть правила по части поведения на поле?» «Игроки не могут применять друг против друга режущее и колющее оружие», процитировал Девол. «Нарушители будут застрелены на месте». «Разумное правило», — с трудом выговорил я. «Что еще?» «Это все», — пожал плечами живоглот. «Все?» — воскликнул Ас. «Никакого холодного оружия? И это все?» «И в смысле правил, и в смысле моего знания игры», — подтвердил Девол. «А теперь давай рассчитаемся, и я отправлюсь своей дорогой». Мне хотелось устроить ему новый допрос, но Аас поймал мой взгляд и покачал головой. «Тебя устроят ценные сведения?» — спросил он. «Только если это будут действительно ценные сведения?» — угрюмо отозвался живоглот. «Ты слышал о новой игре на валете? Предстоящей трехсторонней потасовки?» «Конечно», — пожал плечами Девол. «Да?» — удивился я. «Мы ведь, между прочим, сами договорились о ней буквально сейчас. У меня профессиональный интерес к подобным вещам». «Угу», — рассудительно заметил мой наставник. «И каковы шансы?» У Тахо и Вейгаса равные. Однако эта новая команда вергла всех в замешательство. Так как никто не может получить о них сведения, они пока не тянут на фаворитов. Если мы дадим тебе конфиденциальные сведения об этой команде темной лошадки, посмотрел в потолок Аз, то будем в расчете. Вы знаете о демонах? с энтузиазмом спросил Живоглот. Если так, то договорились. Обладая закрытой информацией, я буду единственным на базаре, имеющим данные для определения реальных шансов. Заметно, объявил мой наставник, мы и есть демоны. Это на него подействовало. Живоглот на мгновение вновь осел на стул, разинув рот Затем поглядел на нас, чуть склонив голову набок. «Ты хочешь сказать, что вы финансируете команду?» «Мы и есть команда или часть ее! Мы все еще ее набираем!» Девол начал было что-то говорить, но затем, передумав, осекся Молча поднявшись, он направился к двери, поколебался, положив ладонь на ручку И вышел, не сказав ни слова Я почему-то щел его реакцию зловещей. «Как насчет этого, малыш?» — давился смехом Аас. «Я получил сведения, не заплатив ни цента». «Не нравится мне его вид», — заявил я, все еще глядя на дверь. «Брось! Считай, что я только что заключил для нас очень выгодную сделку». «Аас», — медленно проговорил я, — «что ты там всегда говорил мне о сделках с дьяволами «М-м-м!» «А, ты имеешь в виду, если ты заключил сделку с дьяволом Он оборвал фразу, его торжество померкло. «То поступишь мудро, пересчитав после этого пальцы, потом руки и ноги, а потом родственников, — закончил за него я. Ты уверен, что заключил выгодную сделку?» Наши взгляды встретились, и ни он, ни я не улыбались».